Глава ч е т ы р н а д ц а т Ночь пролетела быстро. я вившийся под утро т у р и ц ы н мое появление воспринял с философским спокойствием, отстраненно выслушал придуманный рассказ, я на свой страх и риск дополнил его парой живописных подробностей, кивнул, обошлось и слава богу. Без лишних сомнений поделился со мной гардеробом, мы действительно были примерно одного роста и сложения, а потом зевая сообщил: "Уж простите, братцы, спать хочу, мочи нет". Звалился у себя в комнате и быстро захрапел. И что мне теперь делать? спросил я, у собиравшегося на службу родственника. Оставайся дома, а ежели есть желание, пошли со мной, предложил он. Подумав, я согласился. Хочешь, не хочешь, но надо входить в роль и обустраиваться в этой жизни. Только ты поправляй меня, если я что-то буду не так делать, не по вашим правилам. Лады, кивнул Иван. п р о и с ш е с т в и я на пути к особняку Трубецких не случилось. к о е в чем меня поднатаскали. Я автоматически крестился при виде церкви, кланялся встречным высокого звания, увёртывался, чтобы не попасть под копыта, старался избегать современных словечек при разговоре. Попутно рассматривал вывески, ставшие для меня чем-то вроде учебника грамматики. Не скажу, что дорога пролетела быстро, зато многое оказалось весьма познавательным. Как ни крути, другая эпоха, другой уклад жизни. Шутка ли? Наши миры разделяют три бурных столетия. Один двадцатый век с его войнами, и революциями чего стоит. На фоне этих потрясений технологический прогресс кажется третьестепенным явлением. Ну да, летаем время от времени из пункта А в пункт Б, колясок с а м о б е г л ы х понастроили, смартфоны по карманам р а с с о в а л и Много ли счастья это нам принесло? Случайно ли с возрастом начинает тянуть в деревню, где травка, м у р а в к а грибочки, ягодки, дрбалка под боком? И плевать, что где-то з в е з д о л е т ы бороздят просторы вселенной. А самое главное ритм жизни иной. Не надо вечно торопиться и опаздывать, крутиться подобно белке в колесе. За триста лет столько всяких нюансов накопилось. Голова кругом пойдет. Но для себя отметил главное: люди между собой общались на простом языке, совсем не похожем на ветиватый слог из мемуаров. Я когда-то ради прикола выучил характерный образец тогдашнего литературного творчества. К любопытству же вашему их поощрению, чтобы вы по своим состояниям еще лучшего в свете домогаться охоту не теряли, со в с е п о д а н й ш е г о просительного о увольнении отдел моего письма, также из представленной при том о моих делах записки, также из воспоследовавшего на оные все милостившего указа копии к сведению вам представляю. Сноска. Отрывок из мемуаров князя Я.П. Шаховского. 1705-1777 годы. Конец носки. Пока дойдет, что это было, мозги на бекрень съедут. В быту н и к т о на д р о д н о й речью до такой степени не изголелся. Язык, конечно, для меня был архаичен, но я быстро запоминал незнакомые слова и с удовольствием ворачивал при удобном случае, или, как принято здесь говорить, при оказии. Предок мой аж от счастья светился. Есть от ученика Толк, не пропали наставления впустую. Телепатическими штучками, дрючками мы не злоупотребляли. Так, пару раз перекинулись м ы с л а м и Я задумался об эксперименте. Интересно узнать, зависит ли наше общение от расстояния? Вдруг чем дальше, тем слабей? Потом мысли переключились на более прозаические вещи. Слушай, может у твоих трубецких нас хоть завтраком покормят? С надеждой спросил я. Второй день г о л о д н ы м хожу. Эх, вздохнул Ваня. Сам не жрамши. В животе такая музыка играет, что твой полковой оркестр. Так ты намекни этому дворецкому, как там его, Гавриле, пусть для нас р а с с т а р а е т с я Дескать, будешь к нам с почтением, и мы завсегда на встречу пойдем. Кстати, я остановился. Ты меня как представлять будешь? Скажу, что помощник мой. Только м они вряд ли спросят, сами про себя так решат. Договорились? Лишь бы потом по шапке за самозванство не дали, а то буду л ж е п е т ю н е первый, он же последний. С завтраком, увы, ничего не получилось. Не только мы, но и сами Барри и их челить остались сегодня на подножном корме. Повар Трубецких, выписанный не то из Франции, не то из Италии, затасковал п о р о д и н е и справлялся с ностальгией при помощи старинного рецепта. Топил тоску в вине, а изрядно приняв на грудь, стал абсолютно невменяемым. Ладно, напился и бухнул с я спать. Такое ему может с рук бы и спустили. Все же особо импортное, тонко чувствующее принято у нас жалеть иностранцев. Со своими разговор куда короче. Ни нам и з а в е д е н о ни на нас кончится. Но этот кутюрье из мира высокой кулинарии принялся бузить, сбросил приготовленный завтрак на пол, схватив огромную поварешку, вытолкал в зашей всю кухонную прислугу. Заперся и принялся горланить песни на весьма мелодичном языке, в котором угадывались нотки с р е д и з е м н о м о р с к о г о побережья. Ясно, соло и т а л ь я н а А голос у этого тото кутуни оказался вполне ничего, хоть в Санремо отправляй. Мы подоспели как раз к штурму. Устав увещевать словесно и поняв, что другого способа выкурить бузоватого иностранца нет, дюжие мужички с конюшни под руководством дворецкого Гаврилы принялись ломать дверь. с и я баталия закончилась полной викторией осаждающей страны. Под дружным натиском, что ломать не строить, дверь вылетела вместе с к о с я к о м Домовой спецназ горохом попадал на скользкие полы кухни. Отчаянный повар бросил поварежку и схватился за здоровенный м я с н и ц к и й нож. н е п р и о д н о м его виде стало страшно. Происходящее предвещало побоище в духе техасской резни бензопилой. В глазах кулинара застыло нехорошее выражение. Не подходите, зарежу! закричал он н а л о м а н о м р у с с к о м Все разом попятились к выходу. Самоубийц не нашлось. Лезть сейчас под руку этому чумовому итальянцу опасно, прирежет и глазом не моргнет. И тут я получил мысленный сигнал от Ивана. Хрупкий, с виду совершенно тщедушный канцлерист е выдвинулся на два шага вперед, принял подобие боевой стойки. Пожалуйста, не надо, взмолился я, зная, что сейчас мои беззвучные слова достигают адресата. Ты же видишь, что с ним? Он в таком состоянии, на куски покромсает. Прости, друг, я должен. Я выругался про себя и продолжил. Тогда знай, если меня сейчас пырнут, я сдохну. Это из-за тебя. Раздвинул плечами г о р с т к у испуганных людей, подошел к Ивану и стал рядом. Спасибо. Рыгновато благодаришь. В этот момент. Повар выронил нож из рук, опустился на четвереньки и заплакал, будто обиженный ребенок. Я облегченно вздохнул. Кажется, кумиты откладывается. Проклятая Россия! – ревел иностранец. Здесь никогда нет солнца, всегда хмуро и дождь. Люди не улыбаются, не спрашивают, как живешь. Песни то с к л и в ы е как ваша жизнь. Зато у нас женщины красивые. Ухмыльнулся я. Си. Русские женщины единственное хорошее, что у вас есть, легко согласился повар, вытирая слезы. В этот момент его схватили под м и к и т к и и поволокли к выходу. Куда вы его? На конюшню, п а р о т ь Лаконично ответил Гаврила. А можно? Он ведь того не русского п о д д а н с т в а Какая разница, филейная часть у всех одинакова. Уверенно ответил дворецкий.